Планировать нужно достижение обозримых целей, не исключая промежуточных результатов. Макс Нордау Глава 4. Обзор задач и его роль в принятии решений Параграф 1. Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и определения Любая ситуация выбора и принятия решения связана с неопределенностью. Мы не знаем, что нас ждет впереди, поэтому боимся ошибиться и сделать неверный шаг. Этот страх возникает прежде всего из-за того, что мы не видим всех возможных вариантов развития событий. Для того, чтобы действовать эффективно в ситуациях постоянных изменений, необходимо снизить неопределенность будущего. Однако, чтобы принять решение, сделать выбор и начать что-то предпринимать, необходимо иметь достаточно полное представление о ситуации, проблеме. Снизить неопределенность и обозначить верные ориентиры мы можем с помощью обзора, важного элемента структуры тайм-менеджмента. Обзор — наглядное представление информации, задач, сроков, справочных данных и так далее позволяющее легко видеть всю совокупность и взаимосвязь элементов и дающая возможность эффективно принимать решения. Суть обзора состоит в создании своеобразной карты, на которой отражены основные ориентиры, направления движения, учтены все мелкие детали. Основное отличие обзора от плана. Обзор не привязан ко времени, он дает более наглядную картину ситуации и позволяет увидеть все возможности для решения тех или иных задач. Поэтому крайне важно организовать систему обзора таким образом, чтобы все внимание было направлено на решение наиболее важной для нас сейчас задачи. Яркой иллюстрацией этого принципа был ответ Альберта Эйнштейна на вопрос, каков номер его домашнего телефона. Зачем забивать голову такими пустяками, если существует записная книжка? А вот для того, чтобы максимально быстро найти нужный номер телефона или необходимого нам человека, или важную задачу, или новое креативное решение следует применить основные инструменты обзора.